Он поднял Жаклин на руки и подивился тому, как она легка. «Рассиротевшая птица», — сказала ней лертва. Влажные от испарина, спутанные волосы падали ей на глаза. Тело сотрясали конвульсии. Она выкрикивала «Одно и то же!»